Самое незаметное и коварное превращение — это превращение из охотника в жертву. Под воздействием азарта кругозор сужается, и обострившиеся инстинкты включают бдительность. Охотник видит лишь жертву. Все его мысли и действия направлены на поиск и завоевание. Не мудрено, что в такой ситуации легко стать жертвой другого охотника или случайного стрелка. Если бы я хоть на секунду задумалась об этом, когда соглашалась стать ведущей вечерней программы, возможно, случившегося потом удалось бы избежать. Я бы тихо и скромно дождалась, когда Руслан заметит меня у столика, мы выпили бы шампанского, я познакомила бы его с лучшей подругой, потом мы вышли бы погулять, и в номер к свете я вернулась бы утром счастливой, удовлетворенной и с далекими планами на будущее. Если бы. Но в сторону сцены Руслан так и не повернулся. Ни мой смех, ни игра голосом его не заинтересовали. Казалось, этому потрясающему мужчине было плевать и на шикарную ведущую, и на программу, и на присутствующих в зале. Словно высшее существо, уставшее от земных хлопот, он поужинал в гордом одиночестве за самым дальним от сцены столиком. Сделал несколько звонков, подумал о чем-то, глядя в потолок, а потом растворился в многоликой суетящейся толпе возле бара. Готовая сбежать со сцены в любой момент, я тревожно искала взглядом знакомый профиль и широкие плечи. Волнение плетью било по нервам, заставляя пальцы дрожать, а голос вибрировать, напряжение витало в воздухе. Как ищейки, почуявшие дичь, мужчины сворачивали шею в мою сторону, а мне нужна была хоть одна секунда внимания того, ради которого я поперлась на эту сцену. Один взгляд, один шанс. Никогда бы не подумала, что буду так нервничать из-за мужского внимания. Не выдержав ожидания, в одну из музыкальных пауз я даже пробилась к бару. Шустрый бармен тут же предложил мне свой фирменный мохито, но не найдя того, кого искала, я даже не взглянула в его сторону. «Руслан, Руслан!» — как позывной повторялось в голове. Взгляд шарил по лицам, не останавливаясь ни на одной, я смотрела на каждого в зале и одновременно ни на кого из присутствующих. Руслана по-прежнему не было видно нигде. Он исчез, словно призрак. Время бежало, работа заканчивалась, и странное, нехорошее предчувствие сжимало тиски на моем горле все сильнее.